Прошло еще сколько-то дней. Нежданно-негаданно вечером возникла беспорядочная стрельба. Прибежал Дневальный. В Шишкове каратели идут в лес. Лошаков дал команду. Вывозите летчиков. Из нашего убежища было два выхода. Один к лесу, другой на речку Ревну. Нас с Витькой посадили на подводу. Лошадь повезла за кустами по берегу. Отъехали километра три, слышим, рвутся гранаты. Видим, поднялось высокое пламя. Во все стороны скакали и дико ржали партизанские лошади. И дом, и конюшню каратели сожгли. Возвращаться некуда. Нас повезли в другой лес. Я уже теперь не помню какой. В Холминский, Перелюбский. Отряды собирались сплачивались, ими руководил подпольный обком. Партизан с каждым месяцем становилось больше. Образовались взводы, роты, батальоны. Подкатывала грозная зима. Удары партизан становились все более дерзкими. Преследования карателей все более ожесточенными. Не мне об этом рассказывать. И я, и Рябов были на положении инвалидов. Нас оберегали ни к чему не подпускали, это было нестерпимо. И вот однажды, ночью, тайно из-под носа немецкой комендатуры партизанские разведчики привезли в лес главврача Карюковской больницы доктора Безродного. Рябову Безродный приказал как можно меньше двигаться. Осмотрев меня, сказал, у вас не вывих, а перелом, кость ноги неправильно срослась но ходить понемногу можно. На носок ступать больно? Ступайте на пятку, опирайтесь на палку и постепенно приучайтесь двигаться. Теперь о грудной клетке. Сломанные ребра, прорвав диафрагму, подняли желудок в область легких, ему там тесно. Потому-то вы не можете нормально питаться. Ешьте понемногу, но чаще. Вот и все, что я могу определить, и посоветовать. Рябова передали на иждивение батальона Николенко. «А меня хитро пристроили. Лошаков, который стал к тому времени командиром разведвзвода при штабе объединенного отряда, по старой памяти включил меня в число своих бойцов. Почему я сказал, что хитро пристроили? Это не хитрость была, скорее всего, жалость. Лошаков – человек грубоватый, молчаливый, но ничем никогда не показывал, что я его взводу в тягость. А так как разведчики располагались вблизи штабной землянки, штабная повариха Григорьевна, зная, что есть мне приходится чуточными порциями и уже через час меня мучит голод, подкармливала в неурочное время. И никто этого вроде не замечал. Стыдно и грустно было только числиться, болтаться без дела. Но прошло время, и я стал разведчиком. И непростым. Меня, вы, Алексей Федорович, поставили даже над Лошаковым. Не помните? Это было много позднее. Позднее и расскажу. А пока разведчики – народ отчаянный. Они выполняли задачи невероятной трудности. Забирались в гущу противника. Многие погибали. Оставшиеся в живых – Возвратившись с задания, рассказывали о боевых эпизодах. О чем мог рассказывать я? О том, что с тоской смотрю в небо, что там моя жизнь, что вижу картины войны, непонятные моим товарищам. Пролетали мессершмиты, хейнкели, рамы. Ни разу я не видел, чтобы их преследовали наши ястребки. Мне, пилоту, это было мучительно больно. Переживал? В одиночку. Иногда делился с Рябовым. Но ведь Рябов всего башенный стрелок. Проще говоря, пулеметчик, действующий в воздухе. Я-то понимал. Фронт откатывается все дальше. Фашисты наглеют. Вы спрашиваете, испытывал ли я хоть малые радости? Всякий удачный бой, удачно проведенная партизанами диверсия на железной дороге, налет на немецкую комендатуру, Все, что радовало моих товарищей, радовало и меня, но щемило сердце. Я остро завидовал штурману Рогозину и стрелку-радисту Максимову. Они перешли фронт, вернулись в армию. На что партизанам летчик? Пусть бы я даже выздоровел, а Креп, конечно бы, стал одним из рядовых партизан-бойцов. А в Красной Армии я бы сел за штурвал боевой машины.